Стены Вавилона Старый вояка Банзар стоял на страже прохода, ведущего к вершине древних стен Вавилона. Высоко над его головой отважные защитники сражались с неприятелем. От их храбрости и умения зависело будущее существования великого города и его сотен тысяч жителей. Над стенами разносился рёв атакующих армий, крики бойцов, ржание тысяч лошадей, оглушительные удары копий, обрушавшихся на бронзовые ворота. На улице за воротами расположились копьеносцы, готовые отразить атаку врага, случись ему прорваться в город. Их было не так много, этих смелых юношей. Основная армия Вавилона была сейчас с царем в Великом Походе на Восток. Атаки на город в их отсутствие ничто не предвещало. А потому силы защитников были не так велики. Но неожиданно с севера прорвались армии ассирийцев. И вот теперь от стен Вавилона зависело, смогут ли они устоять и защитить город. Рядом с Банзаром собрались толпы испуганных горожан, которые с жадностью ловили новости о ходе сражения. С болью и отчаянием они следили за потоком раненых и погибших, который никак не иссякал. Наступал решающий момент атаки. После трехдневной осады неприятель вдруг бросил все свои силы и мощь именно на этот сектор городской стены. На эти ворота. Защитники, которые вели сражение на вершине стен, обстреливали карабкавшихся захватчиков, поливали их кипящим маслом, а тех, кто все таки сумел забраться наверх, добивали копьями. Но и враг не уступал, обрушивая на вавилонских воинов смертельный шквал, стрел. Старый банзар оказался в самой гуще событий и новостей. Будучи ближе всех к воротам, он первым улавливал дыхание возобновляющейся атаки. Пожилой торговец приблизился к нему почти вплотную и умолял «скажи мне». «Скажи мне, ведь они не смогут прорваться. Мои сыновья сейчас вместе с царем, больше некому защитить мою бедную жену. О, ведь они все украдут, мою еду. Они ничего не оставят. Мы старые, слишком старые, чтобы защищать себя. Нас не возьмут даже рабами. Мы обречены на то, чтобы голодать. Мы умрем. Скажи мне, что они не прорвутся в город». «Успокойся, добрый торговец», — ответил старый воин. «Стены Вавилона крепки, возвращайся на базар и скажи своей жене, что стены города защитят вас и ваше богатство так же, как и сокровища царя. Держись поближе к стенам, иначе летящие стрелы могут задеть тебя». Как только старик удалился, его место заняла женщина с младенцем на руках. «Ох, храбрый воин, какие новости с вершины!» Скажи мне правду, чтобы я могла ободрить своего бедного мужа. У него жар от полученных ран, но он все равно настаивает на том, чтобы ему дали оружие, и он смог защитить меня и ребенка. Он говорит, что месть врага, в случае, если он прорвется в город, будет ужасна. Говорю и тебе, добрая женщина, что стены Вавилона защищат и тебя, и твое дитя. Они высокие и крепкие». Разве ты не слышишь криков наших храбрых защитников, поливающих головы неприятеля кипящим маслом? Да, я слышу, как слышу и оглушительный стук по воротам. Возвращайся к своему мужу. Скажи ему, что стены крепкие и выдержат любой натиск, а враги, прорвавшиеся на вершину стен, будут тут же уничтожены копьями наших воинов. Иди осторожней, прижимайся к стенам. Банзар отступил в сторону, освобождая проход для воинов в тяжелых доспехах. Как только они пробежали грохоча бронзовыми щитами и копьями, маленькая девочка возникла возле него. «Скажи мне, пожалуйста, воин, мы в безопасности?» — умоляюще спросила она. «Я слышу ужасные звуки, вижу окровавленных людей. Я так боюсь. Что станет с нашей семьей, моей матерью, маленьким братом и младенцем?» Старый вояка прищурился и гордо вскинул подбородок. «Не бойся, малышка!» — приободрил он девочку. «Стены Вавилона защитят тебя и твою мать и твоего брата и младенца. Именно для того, чтобы защитить своих подданных, построила их царица Семирамида сто лет тому назад. Еще никому не удавалось прорваться сквозь них. Возвращайся и скажи своей матери и брату, что стены Вавилона защитят их и не стоит бояться». День за днем стоял старый банзар на своем посту, наблюдая за передвижением защитников. А вокруг него по-прежнему гудела толпа встревоженных горожан, задававших все тот же вопрос, выдержат ли стены осаду. И всем он отвечал с гордостью и достоинством Стены Вавилона от вас. Три недели. И пять дней не стихала атака, становясь все более жестокой. И тем мрачнее становился банзар. Крепче сжимались его челюсти, когда он наблюдал за тем, как постепенно превращается в грязь под ногами. Все, что когда-то было живым. Каждый день толпы атакующих подбирались к стенам города. Каждую ночь груды мертвых тел оттаскивали от стен и хоронили в степи. На пятую ночь четвертой недели шум сражения поутих. Первые лучи солнца прорвались сквозь плотную завесу пыли, поднятой отступающей армии противника. Оглушительный победный рев пронесся над городскими стенами. В том, что это была победа, уже никто не сомневался. Рев защитников эхом отозвался среди горожан и мощным вихрем взвился над равниной. Люди выскочили из своих домов, улицы в миг оказались запруженными толпами. Ужас, в котором пребывали люди все эти долгие недели, перерос в дикий хор радости. С вершины самой высокой башни храмового алла звелись яркие огни победного салюта. Столб голубого дыма, вырвавшийся в небо, должен был донести славную новость всем и вся. Стены Вавилона в очередной раз показали свою несокрушимую мощь и защитили богатые сокровища Вавилонского царства во благо и процветание его жителей. Вавилон существовал век за веком, потому что был полностью защищен. Он просто не мог позволить иного. Стены Вавилона до сих пор остаются выдающимся примером, доказывающим потребность и стремление людей быть защищенными. Это стремление заложено в человеке природой, и сегодня оно ничуть не слабее, разве что теперь мы располагаем более надежными средствами защиты. Сегодня от любых трагедий и бед нас защищают несокрушимые стены страхования, сберегательных счетов и надежных инвестиций. Без защиты мы не можем себе позволить остаться.